Глава шестая Во время долгой поездки Ян то и дело посматривал на племянника, но при этом старался сделать вид, что не смотрит. То, как держался Кирилл, не могло не удивлять. Человеку, не знавшему о событиях февраля, и вовсе показалось бы, что с парнем все в порядке. Он смотрелся здоровым, бодрым даже, а высокий ворот водолазки прятал красный еще шрам у него на шее. Кирилл не выглядел ни хмурым, ни подавленным, Он с любопытством разглядывал просыпающуюся весеннюю природу за окном, которая выглядела особенно прекрасной после долгих дней созерцания каменных джунглей на карантине. Так что на первый взгляд казалось, что все наладилось. Кирилл жил один. Это спасало его от вечной критики со стороны отца. У него было время после больницы и суда, чтобы прийти в себя. И вроде как он воспользовался этим. Вот только Ян не спешил ему верить. Он слишком хорошо запомнил, как его племянник обвел всех вокруг пальца. Кирилл и в разгар тех событий со стороны казался бодрым и спокойным. Позже выяснилось, что он просто скрывал внутреннее разрушение, А оно становилось все сильнее, пока не довело его до предела. Ян прекрасно помнил его глаза в тот день. Кирилл был готов умереть и даже хотел этого. Племянник наконец перехватил его взгляд. Он нахмурился и взял блокнот и маркер, лежавшие у него на коленях. Некоторое время он выводил какие-то линии, а потом повернул блокнот к Яну. На ярко-желтой бумаге черным маркером был изображен весьма унылого вида человечек. Этот доходяга определенно собирался свести счеты с жизнью. Ради такой печальной цели он не только накинул на шею петлю, но и собирался в ней шагнуть с подоконника в черную бездну. Убедившись, что Ян разглядел рисунок, Кирилл решительно перечеркнул эту гнетущую композицию двумя линиями. «Слишком волнуюсь, и ты не собираешься в ближайшее время самоликвидироваться? – уточнил Ян. Кирилл кивнул. «Информация обнадеживающая. Но я бы предпочел услышать ее от тебя, а не шарады разглядывать». В ответ его племянник угрюмо показал средний палец и снова отвернулся к окну. Что же, очевидно, тема для него осталась болезненной. Кирилл не говорил с тех самых пор, как проснулся. Сначала близнецы считали, что он просто не хочет, он поддался депрессии, отстранился от мира. Но тогда вообще было сложно. А позже они разобрались. Выяснилось, что говорить Кирилл попросту не может. Андрей ведь сразу предупреждал их, что удаление из его шеи осколка проходило в экстремальных условиях и могло дать какую угодно побочку. Его предупреждение оказалось верным. Голосовые связки действительно пострадали. Правда, после того, как отпала угроза жизни Кирилла, и врачи смогли провести всесторонние обследования, они предположили, что психосоматика играет в его молчании не последнюю роль. Медики предлагали ему разные программы реабилитации и даже повторную операцию, чтобы вернуть голос хотя бы частично. Однако Кирилл от всего отказывался. Александра считала, что таким образом он наказывает себе за свой поступок, потому что приговор суда находит слишком мягким. Ян считал это тупым подростковым упрямством и надеялся, что племянник поумнеет. Пока этого не произошло. Кирилл игнорировал реабилитационные процедуры и повсюду таскал с собой большой блокнот с желтыми страницами. У его новой беззвучной жизни обнаружился неожиданный плюс. Парень научился неплохо рисовать, хотя раньше за ним такого не наблюдалось. Ян все равно предпочел бы, чтобы свой художественный талант Кирилл развивал одновременно с голосом. Сейчас с этим приходилось мириться. А в остальном Кирилл уже был готов действовать. Ян не соврал сестре. Он действительно верил, что их племенника можно привлекать к делу. Да, в этом есть определенный риск. Но это все равно лучше, чем обрекать его на бессмысленную изоляцию в четырех стенах. Не так давно Кирилл жил активной жизнью, Учился, работал, занимался спортом. И вдруг все это исчезло в один миг. Такое ни для кого бесследно не проходит, даже без учета жуткой травмы. А тут Кирилл мог не только проявить себя. Он еще и убеждался, что хотя бы некоторые родственники ему по-прежнему доверяют. Санаторий, в котором якобы собиралась работать Полина Смолина, располагался достаточно далеко от Москвы. Даже по пустой дороге, да со значительным превышением скорости, которое Ян оправдывал перед своей совестью как вынужденную меру, они добрались туда лишь через пару часов. Понятно, почему Полина передала квартиру сестре, а жить собиралась здесь. Впрочем, ей должно было хватить одного взгляда на это место, чтобы заподозрить неладное. Здание санатория куталось в шубу из старых высоких елей, поэтому со стороны дороги оно плохо просматривалось. Зато можно было без труда разглядеть новый забор из сетки «Рабицы», установленный явно после закрытия санатория. Он был неприглядным, зато надежным, и люди, монтировавшие его, не скупились на табличке с предупреждениями о том, что здравница больше не работает и соваться за забор совсем не нужно. Так и штраф получить недолго. Полина не проглядела бы такое даже в темноте. И все равно она не развернулась и не ушла. Хотя тут большой вопрос, как она вообще прибыла сюда. Машину она не водила, это Ян уже проверил, на такси и автобусе. Тогда она могла сунуться в санаторий из чистого упрямства, чтобы найти там хоть кого-то и устроить скандал. А вот если предполагаемые работодатели предложили подвезти ее, и она согласилась, выбора у нее просто не было. Проехать на территорию санатория было невозможно. Машину пришлось оставить у запертых ворот. Пока Ян думал, вскрыть замок или так обойтись, Кирилл легко и быстро перемахнул через забор и спрыгнул на ту сторону. Получается, пренебрегая восстановлением голоса, другим тренировкам он все же уделял время и уже вернул себе ту форму, что была до операции. Может, даже превзошел себя. Он ведь наверняка запомнил, как легко его победил в драке преступник и провел работу над ошибками. «Пижон», — прокомментировал Ян. Кирилл лишь обезоруживающе улыбнулся и развел руками. Для Яна забор тоже не стал преградой, и вскоре они вдвоем уже шагали по дорожке к санаторию симфонии. Судя по тому, что наблюдал тут Ян, ремонт начать успели. Подвезли строительные материалы, испортили газоны колесами тяжелой техники, но потом то ли деньги кончились, то ли желание отпало. Здание угрюма притаилось среди опустевших спортивных и игровых площадок, обиженно демонстрируя миру обожженное крыльцо. Кирилл повернул к дяде блокнот с надписью «Вандалов не было». В этом он был прав. Санаторий стоял закрытым больше полугода, но на его стенах так и не появилось ни одной надписи, ни одного рисунка. Да и окна были целы. «Далеко сюда чесать из близлежащих деревень», — пояснил Ян. «Потому что эти деревни не такие уж ближайшие». Да и живут там в основном старики, которым не улыбается краской символ своего мужского достоинства малевать. Странно, что бомжи с алкашами не поживились. Но могли и не знать, что тут творится. Санаторий закрыли внезапно, и, видишь, даже на сайте об этом не объявили. Думаю, как раз, чтобы мародеров не привлекать. «Может, охрана?» — быстро написал Кирилл. «Ага, на охрану у них деньги есть, а на ремонт нет. Ну, сам посмотри. Нет здесь никого». Когда в здании живет хотя бы один человек, это видно. Он даже, не стараясь, своими шагами сметает мусор от дверей, протаптывает тропинки среди отрастающей травы, хоть какие-то окна протирает. Но в санатории не было никого и ничего. Это не означало, что сюда не привозили Полину Смолину. Просто было это в декабре. С тех пор ложился и таял снег, шли дожди. Если какие-то следы были, теперь от них ничего не осталось. Главный вход в санатории был заперт на основные замки. А потом на двери приварили петли и повесили на них еще один замок, массивный, обернутый целлофаном, чтобы не ржавел. И это тоже не значило, что дверь в декабре не открывали. Для опытного домушника это преграда на 10 минут. Яну возиться тут не хотелось, поэтому они с племянником обошли здание по периметру и в сожженном крыле нашли служебную дверь, пострадавшую при пожаре, и теперь запертую всего на один навесной замок. Вот это серьезно упрощало им задачу, хотя было подвох. Через горевшую часть санатория нужно было двигаться очень осторожно. Оказаться в подвале из-за неудачного шага не хотелось бы. Перед тем, как войти туда, Ян проверил мобильную связь. Если бы они были героями фильма ужасов, мобильная связь отключилась бы давно и безнадежно, потому что сценаристам неудобно работать с такой помехой, как быстро приезжающая помощь. Однако реальность оказалась милосердней. Мобильный ловил сигнал без особых проблем. Что, впрочем, было нормально. Два часа от Москвы — это далеко не глухая тайга. Погрызенная огнем часть санатория выглядела угнетающе. Все обугленное, искаженное, было похоже на головешки. Казалось, что потолок может обрушиться на них даже от дуновения ветра. И Ян пару раз ловил себя на том, что невольно задерживает дыхание, хотя толку от этого не было никакого. Однако у пожара была вполне четкая черта, на которой его сумели остановить. Дальше здание было подпорчено потоками воды даже больше, чем огнем. Но это так, в переходной зоне. Ну а за ней, возле центрального входа, санаторий и вовсе оказался прежним. Симфония была скорее наследием советских времен, а не современным подходом к дамам отдыха. Тут были выкрашенные краской стены, ковровые дорожки в коридорах, мебель неизвестно какого года и стиля. Вероятнее всего, поэтому его сомнительные богатства и не стали вывозить, когда санаторий вынужденно закрылся. Снимать склад под такое барахло было бы дороже, чем купить новую мебель. Тут еще были бумажные постеры в кривых рамках, горшки с давно засохшими растениями, мусор и пыль. Очень много пыли, перемешанной с сажей. Кирилл подошел к плану пожарной эвакуации, по иронии расположенному неподалеку от обгоревшей стены. Он постучал по чертежу здания пальцем, а потом написал в блокноте «Разделимся». Понятно, на что он намекает. У «Симфонии» был всего один корпус, зато просторный, в четыре этажа. Осматривать его по одному, разделив этажи, было бы удобней. Однако Ян сразу отрезал. Даже не думай об этом. Вместо того, чтобы писать новый ответ, Кирилл пролистал блокнот на одну из первых страниц. Там у него хранились рисунки посложнее, универсальные. подходящие для многих ситуаций. Теперь он продемонстрировал Яну откровенно недоумевающего человека, похожего на самого Кирилла. «Потому что?» — отозвался Ян. Племянник придавил его укоризненным взглядом, и пришлось продолжать. «Мы не знаем, что здесь творится. Да, худшее, если оно было в санатории и произошло в декабре. Но тут могли оставить ловушки, здание могли использовать для чего-то еще, да и вообще неизвестно, как оно тут разлагалось после воздействия огня и воды. «Грохнешься на другую сторону света. Где я тебя искать буду?» «Да твой батя меня с потрохами съест». «Он только рад будет», — быстро написал Кирилл. «Даже не начинай. Пашка — дебил, не урод. Когда научишься чувствовать тонкую разницу между этими понятиями, станешь совсем взрослый, мой юный подаван. А пока держись максимум в пяти шагах от меня». «Я серьезно, Кирилл. Если мне придется гоняться за тобой, больше с собой не возьму. Усек?» Кирилл показательно изобразил смирение, и хотя он явно остался недоволен, спор свернулся сам собой. Понятно, что парень воспринимает это все как гиперопеку, но напрасно. Если бы тут была Александра, Ян бы требовал от нее того же. Здание ему категорически не нравилось. Первый этаж казался непримечательным. Насколько непримечательным вообще может быть заброшенный полусгоревший санаторий. А вот на втором этаже Ян сразу насторожился. Он еще не понял, почему, ничего откровенно подозрительного здесь не было, но инстинкты уже били тревогу. «Что-то тут не так», — предупредил он племянника. Кирилл огляделся по сторонам и беззаботно пожал плечами. Он проблемы не видел. Ян глубоко вздохнул в воздух, однако пользы это не принесло. В санатории все давно пропахло гарью. Владельцам здания, новым или старым, придется немало постараться, чтобы избавиться от этой вони. И все же на первом этаже воняло только гарью, а здесь было что-то еще резкое и нераспознаваемое. Ян, впрочем, не был уверен, что это важно. Мало ли, что тут произойти успел. Они осматривали каждый этаж методично, от уцелевшего крыла до границы пожара. Дальше не лезли, смысла не было. Пока они не обнаружили ни намека, что сюда привозили Смолину, или что здесь вообще кто-то бывал со времени закрытия и сорвавшегося ремонта. Но раз уж они приехали, не отступать же. Поэтому они осматривали однотипные номера один за другим. Ян взял на себя левую сторону коридора, Кирилл — правую. Следователь работал дотошней, а его племянник откровенно филонил, поэтому Кирилл первым добрался до большой площадки, отмечавшей середину этажа. Обычно такие площадки использовались для создания миниатюрной зоны отдыха для гостей с диванами, библиотекой или телевизором, Однако сейчас нам оказалось нечто такое, что заставило Кирилла быстро вернуться и продемонстрировать Яну рисунок со стрелкой, указывающей в нужную сторону. Восклицательный знак возле стрелки намекал, что дело срочное. Кирилл был встревожен, но не напуган, так что Ян пока не стал доставать пистолет. Он просто прошел к площадке и сразу же понял, что так насторожило племянника. Весь этаж был затянут малиновым ковровым покрытием и стертым посередине, там, где чаще всего ходили гости. Однако на площадке покрытие оказалось не просто стёртым. Оно и без того не слишком привлекательное было изуродовано большим серо-белым пятном, примерно в центре площадки. Подойдя поближе, я убедился, что само покрытие там не повреждено, не срезано. Оно осталось таким же, как и везде. Сменился только цвет. И я наконец, понял, что его так насторожило. На этом участке коридора запах бытовой химии был так силен, что перебивал даже запах Гарри. Кирилл указал на окно и вопросительно приподнял брови. «Нет, выгореть так не могло», — покачал головой Ян. «Это не единственный участок ковровой дорожки возле окна, но нигде больше не выгорело, а так не бывает. К тому же вспомни, тут со всех сторон елки времен динозавров растут. До второго этажа и в лучшие времена не так уж много прямых солнечных лучей добирается». Чёрный маркер быстро скользнул по листу, выводя, ну и что это тогда? Замывали ковёр. Скорее всего, от биологических следов замывали. Пятно размером намекало, что когда-то здесь стоял стул, а на нем сидел человек, потерявший немало крови. Никакое другое загрязнение не нужно было затирать так тщательно. Ну а то, что преступники вообще этим озадачились, указывало, что санаторий им все таки не принадлежит, Они просто откуда-то узнали, что он пустует. Они не могли скрыть, что здесь произошло нечто необычное, это было бесполезно. Они лишь сделали все, чтобы следствие, если оно все-таки доберется до санатория, не смогло определить, кого здесь убили и кто это сделал. Это если доберется. Все зависит от того, кто обнаружил бы пятно. Например, работяги вряд ли бы поняли, что это, и вряд ли кого-нибудь позвали. Им какое дело? Им как раз лишние проблемы не нужны, Сняли ковровое покрытие и забыли о нем. У Яна пока не было никаких оснований утверждать, что здесь убили Полину Смолину. С одной стороны, какой смысл делать это в помещении, которое нужно замывать? Можно же в лесу. С другой, вряд ли санаторий использовали так уж часто. Да и пятно успело покрыться пылью. Чтобы здесь не происходило, это случилось давно. Декабрь по срокам как раз подходил. Ян разглядывал пятно, а вот Кирилл на месте не остался. Он обходил площадку, внимательно осматривая каждый сантиметр. Следователь был убежден, что это лишнее. Те, кто провел такую тщательную зачистку, вряд ли что-то упустили. Но и племяннику он не мешал, потому что вреда в его действиях не видел. В итоге оказалось, что из них двоих прав был как раз Кирилл. Парень поспешно надел резиновые перчатки и подобрал что-то с пола. Ян, хотя и не считал его занятие важным, заметил это, подошел ближе. На открытой ладони Кирилла лежали две маленькие пластинки неровной овальной формы. Желтоватые с одной стороны и красные с другой. Неровные, чем-то заляпанные. Многие не поняли бы, что это такое. Да вот хотя бы Кирилл, судя по выражению лица, до конца не разобрался. А Ян как раз все понял. «Ногти», — указал он, — «вырваны грубо и небрежно. Вот это, налипшие, это остатки плоти». Кирилл заметно вздрогнул и чувствовал, что ему хотелось отбросить ногти в сторону, но он сдержался. Восстанавливается психика, это хорошо. А больше хороших новостей не было. Судя по цвету лака, ногти принадлежали одной женщине. И были они не нарощены, а своими, да еще и не очень длинными. Такие подцепить особенно тяжело, но и боль это причиняет огромную. Не говоря уже о страхе, который испытывает жертва во время подготовки. Это была настоящая пытка. И вряд ли дело обошлось двумя вырванными ногтями. Все остальное просто забрали и замыли. А эти ногти отлетели куда-то в сторону, к плинтусу, где Кирилл их нашел. Это была большая оплошность со стороны преступников. Двух ногтей и крови на них будет достаточно, чтобы провести генетическую экспертизу. Хотя Ян уже сейчас не сомневался в том, что такая печальная участь постигла Полину Смолину. Эти ногти — все, что от нее осталось. Труп никто не найдет. Те, кто так умело используют химию, свое дело знают. Если бы не одна ошибка, Полина годами считалась бы пропавшей без вести. Ян забрал у племянника ногти и убрал в пластиковый пакет на застежке. Кирилл продолжил осмотр площадки, надеясь найти что-то еще, хотя это было совсем уже невероятно. Одна ошибка — это и так слишком много для профессионалов. Ян снова перевел взгляд на пятно, словно надеясь найти там ответы, которых, конечно же, не было. В этой ситуации он не понимал решительно ничего. Те, кто взъелся на Андрея и решил ему отомстить, наверняка знали, какое преступление он совершил. За это ведь и мстят. Так зачем же тогда они похитили, пытали и, несомненно, убили Полину? Она должна была знать ровно то же, что и они, так они на нее и вышли. Опять же, зачем пытки? Это сложно. На пытки мало кто пойдет. Даже наемника на убийство найти проще. На то, чтобы сотворить такое с немолодой и беззащитной женщиной, были брошены солидные ресурсы. А ведь она не была стойким солдатом, который никогда не выдаст секреты своей страны. Она поссорилась с Андреем при свидетелях. Она была зла на него. Если бы ее поставили перед выбором, спасти свою жизнь или сохранить тайну бывшего шефа, она бы быстренько записала все, что знает, да еще на три языка перевела бы. Просто, на всякий случай. Пытки при таком раскладе используются, чтобы убедиться, что жертва говорит правду, а не то, что хотят услышать мучители. И опять все упирается в то, что люди, похитившие Полину, правду знали изначально. Они могли проверить ее слова. «Замкнутый круг какой-то». Или они знали две разные версии правды? Но пытки все равно лишние для такого человека, как Полина. Ни одна из версий до конца не сходилась. Везде чувствовалось противоречие, загонявшее Яна в тупик. Очень заманчиво было списать все на действия сумасшедшего. Это ж так удобно. Вроде как псих может сделать что угодно, и мотивацию искать не надо. Он же псих. Но именно такую удобную версию им уже подсовывали с Мироном Сараевым, и Алексеем Тимофеевым. Поддаваться Ян не собирался. Даже если докапываться до истины придется куда дольше, чем он надеялся. «Ладно, пойдем отсюда», — позвал он. «Гиблое место. Толку от него больше не будет. Мы и так получили больше, чем следовало надеяться. Ты молодец. Можешь купить себе наградную шоколадку». Средний палец был продемонстрирован в ответ незамедлительно. «Ты косноязычен», — хмыкнул Ян. «Разбивай словарный на запас, а то одно и то же». Ян пока не знал, под каким видом вообще представит эту улику. Как объяснит ее. Но подумать об этом можно и позже, в нормальной обстановке. Оставаться на территории симфонии он не хотел. Ян не сомневался, что от тела Полины избавились где-то здесь. Они с Кириллом вернулись к машине и даже успели перебраться через забор, когда позвонила Александра. И это она еще подзадержалась. Ян ожидал, что она устроит проверку раньше. «Я жив. Кирилл жив». «Уже уезжаем», — отрапортовал он. «Рада за вас обоих. Результаты есть?» «Есть, конечно. Но, прям скажем, не пятиминутный путь к прозрению. Смысла обсуждать по телефону нет. Дома поговорим». «Дома придется говорить не только об этом», — мрачно указал Александра. Звездец подкрался незаметно. «А конкретней?» «Я тут в интернете на весьма интересную статью по твоему делу наткнулась. Я-то его формально не веду». «И вот мне любопытно, ты знал, что что-то подобное готовится?» «Я?» «Впервые слышу», — признал Ян. «Что за статья вообще?» «Я тебе сейчас ссылку скину, как поговорим, а дальше дуй домой, и будем придумывать, кому за это случайно кирпич на голову уронить». Статья про расследование, которое еще не закончено, — это всегда плохо. Лишь самым наивным из забывателей кажется, что общественность обязательно должна знать все. Ян же усвоил, что общественность должна знать исключительно то, что ей нужно, а не все, что любопытно. Иначе непонятно, откуда взявшиеся люди начинают путаться под ногами и мешать работать. Так что эта статья была бы проблемной, даже если бы она оказалась честной. Но, прочитав текст, на который выводила ссылка, Ян мгновенно понял, почему начала рычать Александра. На популярном портале был размещен феерический бред. Статья представляла собой интервью с супругой ныне покойного Алексея Тимофеева. Рыдающая вдова сообщала, что жестокая полиция драконит ее мужа, причем мертвого. Вроде как Алексей стал жертвой сумасшедшего, погиб из-за того, что какому-то психу захотелось украсть его машину. А следователь, имя которого, впрочем, дипломатично не указывалось, настолько глуп, что пугает жертву и подозреваемого. Ей так тяжело. А тут такое. «Такое!» Эта статья была плоха сама по себе, потому как оказалась враньем минимум наполовину. Однако Ян еще мог вытерпеть ложь в свой адрес. Гораздо больше его, да и Александру наверняка тоже, насторожило упоминание имени Андрея Шереметьева, простого, московского ветеринара, который пострадал так же, как и Алексей Тимофеев. Это давало неизвестному режиссеру преступления слишком много подсказок. Во-первых, если он и не знал о том, что Андрей выжил, то теперь узнал. Во-вторых, он получил подтверждение того, что полиция не купилась на его трюк с сумасшедшим самоубийцем и его случайными жертвами. Полиция копает глубже, ищет, уже не отстанет. До этого он или успокоился, или выжидал, а теперь он должен будет действовать. Что он предпримет? Нападет на близнецов или попытается добить Андрея? Второе вероятнее. И оставалось лишь надеяться, что охрана, подобранная Русланом, сработает как надо. Ну и вишенкой на этом ароматичном торте стало имя автора статьи. Ян поначалу не заметил, а потом прочитал и почувствовал, как гнев в душе разгорается все сильнее. Если бы эту бредятину настучал на клавиатуре кто-то другой, он бы еще мог махнуть рукой. Но тут же почти личное. «Так, планы меняются», — процедил он сквозь сжатые зубы. Знаю, что обещал довезти тебя до дома, но придется высадить у метро. А лучше на такси езжай. Есть у тебя деньги на такси?» «Что случилось?» — написал Кирилл. «Да разобраться тут кое с кем надо». «Я с тобой». «Не нужно. Тебя это не касается». Однако Кирилл отступать не собирался. К надписи «Я с тобой» он добавил. «Я все равно не выйду из машины. Вытаскивать меня долго». Прямо ты, как твой дед. Сейчас возьму и оставлю тебя здесь». Будешь на попутных белках добираться». Испытывать верховые свойства бела Кирилл определенно не собирался, и по его наглой ухмылке несложно было догадаться, что выйдет он из машины только вместе с дядей. А у Яна и правда не было времени на его капризы. Все его мысли сейчас устремились к другому человеку, к Евгению Жильцову. Женечка Жильцов был журналистом, редактором и совладельцем крупного новостного портала. Достаточно было быть чуть умнее табуретки, чтобы понять. Желтизне его портала позавидовали бы и весенние одуванчики. Однако у Женечки и его коллег набралась верная и весьма многочисленная паства, которая верила каждому опубликованному там слову. Эти хомячки, преимущественно юные, были убеждены, что честные СМИ выглядят и работают так. А кто выглядит и работает иначе, тот не из честных СМИ. Все очень просто в этом мире. На портале писали о всяком, но конкретно Жильцов специализировался на скандалах. Раньше он перетряхивал чужое несвежее белье, а теперь возжелал зваться серьезным экономическим аналитиком и покусывал в своих статьях то одну крупную компанию, то другую. Читатели пищали от восторга и всему верили. Люди поумнее подозревали, что Жильцову приплачивают конкуренты компании, которые он смешивал с грязью. Но Женечка был достаточно хитер, чтобы не попадаться и доказать подкуп не удавалось. Такими людьми Ян Брезговал раньше держался от Жильцова подальше. Однако с февраля этого года именно Евгений Жильцов стал новым бойфрендом и, как выяснилось, будущим мужем Алисы. И вот это Яна конкретно так задевала. Нет, внешне Жильцов был привлекателен, кто ж спорит. Эта крыса себе любила, а потому баловала. В элитных фитнес-клубах Женечка обзавелся подтянутой фигурой, в салонах красоты обрел идеальную ровную кожу, в новомодных барбершопах следили за его стрижкой и бородкой, он был весь на показ, он знал, что красивые люди невольно вызывают симпатию, ему это было нужно. И, конечно, у него были деньги. Он неплохо зарабатывал бы, даже если бы честно вел свой желтушный портал. Однако две квартиры в Москве и три элитных автомобиля в собственности намекали на все те же недоказуемые взятки. На смазливую мордашку и деньги неизменно слетались красивые молодые девочки. Однако Ян никак не мог поверить, что Алиса вошла в их число. Она же умна. За это она нравилась ему не меньше, чем за красоту. И она проницательна. Она должна была разобраться, что представляет собой жильцов на самом деле. Почему же не разобралась? Жильцов, видимо, и сам шалел от такой удачи. Вот и поторопился с предложением руки и того, чего у него и никогда не было. Ян мог это не понимать, мог злиться на Алису, но он оставил ее в покое. И вот теперь он вдруг увидел имя ее избранника при статье, связанной с его расследованием. Он не собирался делать вид, что это его не волнует. Первое и главное. Откуда сведения? Жильцов, что ли, следил, чем занимается Ян? Да, дело необычное и запутанное. Но ведь как-то же нужно узнать об этом. Уж не Алиса ли раскрыла ему служебную тайну? Думать об этом было неприятно, а не думать не получалось. Второе. Зачем Жильцов вообще в это полез? Он никогда не совался на зыбкую территорию криминала. Это была его первая статья о работе полиции. И статья эта «О чудо!» давала пинок под зад Яну. В такие совпадения верить, себя не уважать. Похоже, Жильцова здорово задело, что Ян не воспринял его как соперника и всегда смотрел на него, как на комок грязи. Это нормальный, порядочный человек уже отступил бы, а Жильцов был желтушником со стажем. Ему отчаянно хотелось мутить воду. Пожалуй, нужно было отмолчаться. И это уже было бы неплохой местью за корявую статейку. Но Ян так не мог. И вернувшись в город, сразу же направился к офисному зданию, где устроило себе гнездовище редакции портал. Охрана отреагировала на появление Яна сонно и безучастно. Даже предъявление полицейского удостоверения их не взбодрило. Никто не собирался становиться у него на пути или выяснять у арендаторов, ждут ли вообще его. Но пришел, ну, полицейский, ну, молодец. Логика была примерно такая. Ян подозревал, что его пропустили бы наверх даже с двумя канистрами бензина, если бы он представился курьером. А собственной охраны у редакции, занимавшей целый этаж, и вовсе не было. Нет, может, прежде всего было иначе, но в условиях карантина право работать отсюда получили очень и очень немногие. Просторный офис был заполнен не более чем на четверть. Однако жильцов был там, и этого достаточно. У редактора был собственный кабинет, но со стеклянными стенами. При необходимости он закрывался специальными шторами, давая жильцову шанс уединиться, а в иное время позволял наблюдать за своим сомнительным королевством. Вот и теперь Женечка сразу же заметил, что у него гость. На работе жильцов сидел без маски, и ничто не помешало Яну увидеть его довольную ухмылку. Если у следователя и были сомнения насчет того, правильно ли он понял эту статью, то теперь они отпали. Женечки даром не упали ни Тимофеев, ни его вдова, ни справедливость. Он, видимо, решил, что они с Яном разошли слишком легко. Ян почувствовал осторожное прикосновение к плечу, но не обернулся. Он и так знал, кто это. Кирилл остался верен своему слову. Он не отставал, однако до настоящего момента был неслышной тенью. Теперь же племянник решил напомнить о себе, потому что почувствовал, Ян несет не туда. Сам разберусь. Бросил Ян через плечо. Не мешай пока. Женечка не стал отсиживаться в своем кабинете уж тем более вызывать охрану. Кроме него, на этаже были лишь настороженные молодые девчонки-журналистки, но ему казалось, что этого достаточно. Свидетели есть, а при свидетелях Ян ни на что не осмелится. По крайней мере, иного жильцов не допускал. Они были примерно одного роста, да и в целом были похожи. Наверное, Олесе они и вовсе казались одинаковыми. Кто ее поймет? Вот только Ян прекрасно понимал, что перед ним существо совершенно иной породы. Жильцов обратился к нему с демонстративной вежливостью. «Здравствуйте, Ян Михайлович. Какими судьбами?» «Вот даже значит как. Отчество его знает. Да и про семью наверняка в курсе. Это не выяснить просто так, мимоходом. Либо Алиса ему разболтала, либо Жильцов сам планомерно собирал данные». Яну не нравился ни один из этих вариантов. О статье поговорить пришел. «А какой же?» Жест был абсолютно женский и никак не вязался с образом брутального матча, которому журналист старательно пытался соответствовать. «Ты прекрасно знаешь, какой. Откуда у тебя информация по этому расследованию?» «Ян Михайлович, вы не умеете читать?» «Это интервью со вдовой пострадавшего. От нее я и получил данные». От нее ты не мог получить такие данные. Она сама и половины не знает. Но это ладно, хрен с ним. На нее-то ты как вышел. Это называется журналистское расследование? Это называется слив закрытой информации, который наказуем. А вы докажите, что это был слив?» Прищурился жильцов. Кто слил? Когда? Ну же. А до этого момента попрошу без голословных обвинений. И вот в этом был весь он. Он. Настоящие, а не красивая картинка для толпы. Со стороны наверняка казалось, что это Ян агрессивные быдло, а Жильцов просто интеллигент, не поддающийся на провокации. Девочки и журналистки в это верили, судя по их испуганно распахнутым глазам. Но Ян и Женечка правду понимали. Ян предлагал ему говорить честно и открыто, решить этот вопрос прямо сейчас. Жильцов же намекал, что он предпочитает гадить из-под тишка. и будет делать это дальше. Почему? Зачем? Варианта всего один на самом деле. Получается, не все у них с Алисой так гладко, как они пытаются показать. Вот Женечке и приспичило подоминировать. При иных обстоятельствах это, может, и умилило бы Яна. вдохновила даже. Алиса его помнит, и уйти ей было вовсе не просто. Но теперь эти итальянские страсти только раздражали. Ян всегда старался разделять работу и личное, а сейчас под угрозой оказались жизни людей. Только потому, что Жильцова именно сегодня выброс тестостерона захотелось устроить. «Если у тебя есть ко мне вопросы, задавай сейчас», — спокойно велел Ян. «На то мы завершим. А к расследованию этому больше не лезь. Там и без тебя проблем хватает». Странно у вас подход какой-то, Ян Михайлович. Как будто это личное». А это профессиональное. Я буду писать о том, что мои читатели хотят знать. Твои читатели хотят скидку на премиум-аккаунт сайта. Знай свою аудиторию. Им даром не упали тонкости какого-то там расследования, если в деле не фигурирует обколовшаяся звезда. Ты пытаешься сделать пакость мне, а в процессе можешь причинить реальный вред другим людям. Кто угодно бы уже понял. Да и Жильцов понимал, ему просто было безразлично, кто-то может пострадать. Своя цель милее будет. «У меня нет ни единой причины делать вам пакость», — только и сказал он. Кирилл снова дотронулся до его плеча, призывая уйти отсюда. Я не отреагировал. «Значит, по-хорошему договариваться не желаешь и не отступишь», — спросил он. «Если вам так не хочется, чтобы я далее разбивал эту тему, добейтесь этого». Что тебе нужно? Мне? Вообще ничего. Это вам нужно. Вот и действуйте. Те, кто хочет запретить мне писать, обычно строчат жалобы во всякие там инстанции, а то и вовсе в суд идут. У некоторых даже что-то получается. Вот и вперед. Докажите, что я делаю нечто противозаконное. И оба они знали, что молчать о расследовании нужно прямо сейчас. А суды отнимают немало времени. Даже если Ян победит, все, что нужно, уже будет сказано. Нет, умом следователь понимал, что необходимо придерживаться законов цивилизованного общества. Если не связываться с судом, то хотя бы уйти, забыть о жильцове, как о раздражающей навозной мухе, и просто делать свое дело. А он так не мог. Потому что жильцов ведь первым перевел это в сферу личного. Я, наконец, обернулся к племяннику и поинтересовался. «Как думаешь, административка или уголовку приплетут?» Ты ж вроде успел поизучать юриспруденцию и должен знать. У Кирилла уже была наготове надпись «Не надо». Видимо, догадался, что их визит сюда по определению не может кончиться хорошо. Но отступить Ян уже не мог. Он опасался, что собственный гнев сожжет его изнутри. Не хватало его нынешнего терпения на цивилизованный подход и разговоры с оттопыренным мизинцем. Он сделал шаг к Жильцову и предупредил. «Не отступишь от этой темы?» — Попросту набью тебе морду. — Твои отношения с Алисой меня не интересуют. Захотела уйти — ее дело. Я на такой не обижаюсь. Навредить ни в чём повинным людям я тебе не позволю. — Морду он набьет. Быдло быдлом и останется. Закатил глаза жильцов. — Да у тебя кишка. Закончить оценку состояния кишки Женечка так и не успел. Ян сделал то, о чем и предупреждал. Ударил. ударил слабо, потому что бить первым, не привыкая, давал противнику шанс подготовиться. Однако Жильцов всего этого не понял. Он был напуган и сильно, однако то, что удар лишь оттолкнул его назад, придавало ему уверенности в своих силах. Он, привыкший гадить словами, в драках наверняка участвовал редко, но этот первый слабый удар дал ему надежду, что он сможет победить Яна на глазах своих журналисточек и Кирилла. Так что вместо того, чтобы благоразумно сбежать в свой стеклянный кубик и закрыться там, он попробовал дать сдачи. Ошибка, конечно. Уклониться от этой его детсадовской атаки расплюнуть. И Ян снова мысленно назвал себя ослом за неблагоразумие, однако на этот раз дал волю гневу и ударил в полную силу. Жильцов уклониться не успел. Да и не сумел бы в любом случае. Удар пришелся по лицу, аккурат между носом и ртом. Журналист то ли крикнул, то ли хрюкнул, отлетел назад, сшиб чей-то рабочий стол и повалился на пол. Сознание он не потерял, однако и встать на ноги не пытался. Женечка смотрел на обидчика полными ужаса глазами и, пуская алые пузыри разбитым носом, отползал назад, хотя никто его не преследовал. — охрану! — взвистнул он. — По полицию! — Одна из журналисток уже дрожащими руками набирала номер, еще две бросились к павшему лидеру. Убегать Ян не собирался, это лишь добавило бы ему проблем. Он присел на свободный стол, посмотрел на Кирилла и пожал плечами. Племянник буравил его возмущенным взглядом, но при этом неумело скрывал улыбку. «Да, теперь будут проблемы. Если называть вещи своими именами, начнется нехилый гемор. Но, глядя на кусочек журналистского зуба, лежащего на полу в окружении мелких вишневых капель, Ян вынужден был признать, что оно того стоило.